Глава вторая. «Чёрные дьяволы». Харьковская область, село Одноробовка. 8 августа 1943 года. Поспать удалось аж 6 часов, что для передовой настоящая роскошь. Позавтракав кашей с тушёнкой, Репнен тяжеловато запрыгнул на броню новенького танка Т-43, выделявшегося большой антенной. Ещё вчера его отличал инфракрасный прожектор-осветитель, торчавший на командирской башенке, дабы подсвечивать местность на 200 метров для приборов ночного видения. Но хозяйственный мехвод снял хрупкое устройство, чтобы его не расколотили осколки. «Не намечено ночной операции?» «Не намечено. Стало быть, незачем рисковать ценной вещью. А то на вас не напасёшься». Надпись на командирском танке сделали ту же, что украшала его предшественника. «Бей фашистов». А вот номер на башне стоял другой, 102-й, такой же, как у четырёх танкистов и собаки. Правда, никому подобная аналогия и в голову прийти не могла. Януш Пшимановский напишет об экипаже танка «Рыжий» аж 20 лет спустя. Один лишь Репнин помнил чёрно-белый сериал о приключениях храбрых танкистов и почти что разумного шарика. Правда, смотрел он его по записи через комп. Репнин усмехнулся. «Комп. Далеко ещё до компа. Хотя...» В известной ему реальности именно советские ВМ были впереди планеты всей. Если бы кибернетику не прозвали «продажной девкой империализма», Биллу Гейтсу ничего бы не светило и не засветит, — Геннадий хмыкнул. «Уж он постарается, если выживет. Ну, тут уж на войне, как на войне». Немцы показались в начале десятого. Длинущая колонна велась по дороге и, казалось, конца ей не будет. «Идут за льдатики». Оптика в командирской башне стояла хорошая. Репнину были видны танки, четвёрки в основном, хотя и пантер хватало. И пехота присутствовала в кузовах опелей, и артиллерия тащилась за тягачами. Серьёзные пушечки, 88 мм. Ахт, ахт. Ваня, что там? Танки Полянского вышли на боевой рубеж, бодро доложил заряжающий радист. Когда Репнин командовал 34 четверкой, Иван Барзык служил радистом-пулемётчиком. На Т-43... Ване пришлось переучиваться на заряжающего, но ничего, справляется вроде. Борзых был идеальным танкистом, невысокий, худенький. Он выскальзывал из люка мгновенно, как рыбка из лунки. Немного бестолковый по младости лет, легкомысленный, разбросанный. Иван очень серьезно относился к своим комсомольским обязанностям. Для него это было святое. Буржуй под стол, идет комсомол. Малость боязливой Ваня мог и рогом упереться. А уж когда немцы выведут его из себя, то всё, страх по боку. Мог и на тигр накинуться, броню голыми руками рвать и пушку в крендель сворачивать. "Это хорошо", протянул Геша. "Кто там ещё, товарищ старший сержант?" "Капитан Лехман готов к атаке", бодро доложил Барзых. "Ещё лучше. Передай Заскалька, приказываю развернуть танки в линию, выйти из рощи, приблизиться на прямой выстрел и ударить по противнику всеми огневыми средствами. Есть!" — ответил Борзых. Танки Леони Лехмана выдвинулись слева от дороги и открыли огонь. Немецкая колонна в один момент смешала свои порядки, но вот уже и артиллеристы кое-где изготовились, и танки выдвинулись. Майору Полиновскому ввести свои танки в бой! Могучие ИСы атаковали немцев с правого фланга, и те были вынуждены перебросить часть огневых средств на это направление. Мало-помалу пыль, поднятая бронемашинами и взрывами, поднялась рыжим облаком. А тут и рота Володьки Каландадзе, наступавшая с батальоном Полянского, появилась в тылу противника. Танкисты 1 гвардейской зажали фрицев с трёх сторон. «Пора», — решил Репнин. «В атаку!» По сигналу командира выкатились танки главной группы, наступая вдоль околицы села. Пока ИСы долбали немецкие укрепления, 43 тройки шли огородами. В перископ было видно, как метались зальдатики, как пушкари пытались вести обстрел, но трусили и бросали орудия, бежали за хаты, за сараи и орали «Шварцентойфель, шварцентойфель», в переводе с немецкого «чёрные дьяволы». Так немцы называли русских танкистов. Многие действительно щеголяли в чёрных комбинезонах, а те, кто гулял в синих, быстренько перекрашивались, обтираясь в кругу горюче-смазочных материалов. Но Репнин так и не понял, что немцы имели в виду, только ли цвет комбезов. Может, просто страшно было за льдатиком? Вдруг 102 второй проезжая огородом, провалился в яму, прикрытую брёвнами. «Ловушка?» «Что за...» Из ямы порскнули в стороны поп в длинной рясе и тётки в длинных юбках. Они бежали, махая руками, как крыльями. Прятались? «Держитесь за пуговицу!» — крикнул мехвод. Причем тут?» «Попа встретить к неприятностям!» — объяснил примету башнёр Федотов. «Ага, сейчас, Немцев мы уже сделали. Нам-то какие неприятности!» Танковые роты проутюжили фрицев, раздолбали и дома, доты и колонну. Из-за сараев и авинов немцы постреливали из автоматов, но недолго. ИСы и КВ накрыли окопы, наспех отрытые вдоль околицы. Огнём и гусеницами уничтожили десятки орудий. Расстреляли тягачи и грузовики. Бойцы бросали в окна гранаты, мочили вражью силу изо всех стволов. «Шварцентойфель!» — голосили немцы, убегая в беспорядке. «Шварцентойфель!» Гитлеровцы суетились беспорядочно, стреляя. Многие выскакивали из блиндажей, как полоумные, попадая на линию огня. Какой-то час спустя танки ликвидировали последние очаги сопротивления и вышли в район сбора к железной дороге. «Видишь?» — крикнул Федотов мехводу. «А ты в приметы веришь? Перешел поп-дорогу, а нам все равно везуха!» Порычав остановился на сборном пункте И-102. Репнин открыл люк и полез на свежий воздух. Неожиданно плечо, словно кто-то раскалённым шкворнем проткнул. Геша схватился за раненую руку. Пальцы окрасились кровью. «Снайпер!» — крикнул Борзых. «Вон с чердака того!» «Заряжай!» — рявкнул Саня. Башня развернулась. Грохнуло орудие. Крыша дома напротив будто вспухла и разлетелась облаком дыма, огня и обломков. «Иваныч, давай в медпункт!» — скомандовал Репнин механику-водителю и пошутил натужно. «Прав ты был, я за пуговицу не подержался». «Да херня всё это, товарищ командир!» Танк подкатил к медпункту, развернутому на станции. Две сестрички быстренько перевязали Гешу. «Рана чистая», — заверил его военврач. «Сквозная». «Ещё и левая», — Усмехнулся Репнин. «Спасибо». Подходя к танку, он услыхал, как бедный в сердцах сказал. «Всё поп проклятый». Геша заулыбался, несмотря на боль. Михаил Иванович был старше всех в экипаже, но отеческие чувства отыгрывал лишь на Ваньке с Санькой. Так и звал их подчас «Санька, Ванька, подсюды». А вот Крепину испытывал респект. Офицер всё-таки не хрен собачий. И в этом его пиетете было что-то старинное. Из времён, когда давали клятвы на верность, а вассалы преданно служили сюзерену. Ведь тогда всё держалось не только на традициях и законах, но и на вере. Дружина верила в князя, в то, что боги на его стороне, А стало быть, служить князю – это лучший способ избежать ран и гибели. А как же? Ежели боги отведут смерть от князя, а ты рядом, то и тебя курносы оминуют. Вот и у Иваныча было что-то подобное в его отношении к Репнину. Причем вера бедного только крепла, Ни один другой танкист в СССР не мог похвастаться столькими победами. Стало быть, что? Стало быть, командир от бога. Со стороны кухни, возле которой толпились бойцы, накатывали чарующие запахи мяса и жареного лука. Но аппетит у Геши пропал. Наступление, что там мне говори, было проведено бестолково. И кто в том виноват, если не комбрик? Атаковали сходу среди белого дня. Уря, уря, да урякались. Ладно, там колонну расколошматили, тут все по делу, как надо. А нахрена было танки слать на село? Без хорошей артподготовки. Да и по колонне почему бы огонь не открыть? Конечно, броня крепка, и танки наши быстры, но прежде всего головой думать надо. А где, спрашивается, наши штурмовики были? Опять-таки, винить горбатых не за что. Ты разве вызывал авиацию, товарищ комбриг? Горбатыми за характерный силуэт поразывали штурмовики Ил-2. У тебя полночи времени было, чтобы и артиллеристов подтянуть, и к летчикам обратиться за подмогой. Сделал ты это? Нет. Значит, кто ты? Правильно, балбес. «Товарищ подполковник!» Грозный рысцой подбежал ночь штаба. «Приказано ночью взять валки!» «Раз приказано, значит, будем брать!» Геша не стал дожидаться глубокой ночи. Стемнело, и танки двинулись на штурм. Шли не особенно газуя, поэтому особого грохота батальоны не издавали. Канонада тоже не раздавалась. В отличие от одноробовки, в валках могли оставаться мирные жители, да и зачем самим превращать городишко в руины? Репнин прижал лоб к нарамнику, В свете инфракрасного прожектора все было видно метров на 200 вперед. Мехвода этого достаточно, а вот наводчику маловато будет. Однако ТНПП с большими по 60 сантиметров поперечнике прожекторами так и не поступили в батальоны. Хватило бы и одного осветителя на танковый взвод, тогда все было бы видно метров на 700-800 вперед. Но чего нет, того нет. Придется обходиться тем, что есть. Мотострелки не все имели приборы ночного видения, поэтому путь бронетранспортерам освещали ракетчики. Красные ракеты то и дело взвивались в небо. Их свет то вспыхивал, то мерк. Описывая гаснущие дуги, ракеты падали в сизоватую пену гречихи. Урожайный год, однако. Немцы в валках пробудились ото сна, забегали. Автоматные и пулеметные очереди становились все слышнее, сливаясь и частя. Шипели осветительные ракеты, ухали мины. Клубы пыли и дыма подсвечивались зловещим богрецом. «Я зверобой! Огонь!» — приказал Репнин. «Всем танкам открыть огонь! Ванька осколочно-фугасный!» «Есть осколочно-фугасный! Осколочно-фугасный готово!» В голосе барзых чувствовалось изрядное напряжение. Снаряд для 107 миллиметрового орудия весил больше пуда. «Всем вести огонь в движении по выявленным целям в атаку!» Грохнула пушка, выплёвывая горячую гильзу и напуская синий кардитовый вони. «Бронебойным заряжай! Справа 15, тройка! Огонь!» Бабахнуло знатно. Из открывшегося затвора вылетела стрелянная гильза. Пыхнул сизый пороховой дым. Два вентилятора надрывновое вытягивали едкую гарь. «Шрапнельным заряжай! Вправо 20, пулемётная точка!» «Есть, вижу!» — отозвался Федотов. «Огонь!» В обычный переископ Репнин увидел, как в воздухе, словно кометы, пролетали раскалённые болванки. «Башнёр! Вправо 20, ПТО!» «Есть, вижу!» — Санька развернул башню. «Ваня, первые два снаряда осколочно-фугасные, остальные — шрапнель!» «Есть, готово! Огонь! Есть огонь!» Полчаса спустя валки были взяты, а несколько колонн немецких грузовиков с продовольствием и боеприпасами мотострелки захватили как ценные трофеи. Ближе к полуночи всё угомонилось, и Репнин смог уснуть не в танке, а в брошенной хате. Со всеми удобствами, исключая интим, Наташу Шеремет отослали в Куйбышев на курсы переподготовки. Потери вышли минимальными, но вкус победы был здорово подпорчен особистами. Старшина Николай Капотов, командовавший танковым взводом, вернулся из боя пешком с перевязанной головой. Весь экипаж его машины был жив и здоров. Больше всех пострадал командир, Капотова контузила. А подбитый Т-43 остался на поле боя. Этого было достаточно, чтобы до крайности возбудить бригадного комиссара Червина, майора госбезопасности, возглавлявшего особый отдел первой гвардейской. Червина за глаза прозывали Червивиным, хотя тот и не был замечен в подлостях. Майор прошёл гражданскую, воевал на Халхенголе и в Испании, а вот на Великой Отечественной очень уж рьяно взялся за борьбу с трусами, предателями, дезертирами и прочими врагами рабочего класса. Репнин застал Червина за работой. Тот распекал бледного Капотова, едва стоявшего на ногах. «Вы самый настоящий вредитель!» – орал особист. «Вы пособник фашистов. Как можно было оставить танк?» «Нас подбили», – глухо ответил Николай. «Так почему вы не подорвали машину, доверенную вам советским народам и государствам? Почему бросили танк? Чтобы немцы отремонтировали его и стреляли по вашим товарищам? Под трибунал пойдете? В штрафные роты!» «Прекратить!» – холодно сказал Репнин, глядя в бешеные глаза комиссара. «Что-то вы не по делу распалились, товарищ майор». Капотов был контужен и мало что соображал. Ему в госпиталь надо, а не под трибунал. «Вы не защищаете комбриг», — отрезал Червин. «Распустились. Бросают танки, будто окурки». «Вы видели брошенный танк?» — повысил голос Геннадий. Машина Капотова горела, и боеукладка взорвалась через пять минут после того, как экипаж покинул танк через люк в днище. «Башня на месте!» «И что? Значит, крепко сделан. Внутри это все покурочено». «Как ещё его нужно было подорвать, по-вашему? Дерьма навалить, чтоб никто не сунулся?» «Хватит на меня орать!» — взбеленился Червин. Коренастый, плотный, черноусый, он вытянулся, как мог, сжимая кулаки. Ноздри раздуваются, губы в нитку. «Вы ещё меня припомните, товарищ подполковник!» — выговорил комиссар лязгующим голосом. Круто развернулся и пошагал прочь. Танкисты оживились, запереглядывались. «Наша взяла». А Капотов сомлел, оседать стал. Репнин еле поспел, ухватился за старшину. В сан бы отживы. Гвардейцы всей толпой понесли Капотова к медикам. Сцена из военной жизни имела неожиданное продолжение. Нет, Червин не писал рапортов. Комиссар заперся у себя и не показывался на людях. Лейтенант Амосов, уполномоченный особого отдела, рассказал по секрету, что комиссар здорово напился. «Да он неплохой мужик», — сказал лейтенант. «Но бывает, что перестарается». Помявшись, он добавил. «Разрешите мне, товарищ подполковник, быть всегда с вами?» «Так вы же и так с нами». «Да вы не поняли меня. Вместе с вами в бою». «А как же ваши лазутчики?» — Прищурился Репнин. «У вас ведь свои задачи?» «Всей душой, товарищ подполковник, я понимаю свою задачу на войне. Ее можно сформулировать двумя словами, которые написаны на башне вашего танка. «Бить фашистов». Пока что я не вижу среди наших бойцов вражеских лазутчиков. Обездельничать совесть не позволяет. Хочу быть в боях, как Капотов, как все». В мирное время та патетика, что звучала в словах Амосова, могла бы резануть Геши слух, но на войне всё выглядело иначе. Когда люди ходят по лезвию бритвы между жизнью и смертью, они говорят то, что думают. Их речи между боем вчерашним и боем завтрашним могут отдавать театральностью, но такова уж жизнь на передовой. «Что ж, лейтенант?» — мягко сказал Репнин. «Поступайте, как вам подсказывает совесть». Из воспоминаний капитана Н. Орлова «Это было в 41-м под Минском. Там я встретил своего первого врага. Танк Т-2 четко просматривался в оптику. До цели было порядка 400-500 метров, не больше. И возникла у меня дурацкая мысль, что там же люди. Может быть, другие и по-другому думают, но люди». Они встали перед мостиком через ручей, желая, видимо, что-то посмотреть. Один танкист выбрался из танка. Ещё не было уверенности, хотелось убедиться. Может быть, это наши? Но когда довёл прицел на танк, увидел чёрную форму и чёрный крест с проблесками белого на окраинках. Мне стало ясно, это враг. Но я ж никогда не стрелял в настоящего врага. Это мой первый выстрел. Кручу колёсики наводки, а руки трясутся. И вдруг я слышу. Механик-водитель, я даже имени его не знал, он был старше меня. Механиков-водителей в учебной части, которым было, дай бог, за тридцать, мы, мальчишки, считали пожилыми людьми. Так вот, он на меня как закричит. «Командир, так что же ты, стреляй, бога душу!» И чуть ли не матом. Я отжал спуск, выстрел. Танк дёрнулся. «Недолёт, мать, идти выше бери, стреляй, ну!» Ещё выстрел. Гляжу, задымил. Тут уж нельзя было не попасть. У двойки противопульная броня, почти как у нашего БТ-7. Её можно с Дегтярёва пробить. Вроде бы ещё стрелять, а тут хлоп, нам влепили. Мы из танка вылетели как пробки, но все трое невредимы. Подбитый танк остался на том же месте. Мы пока в себя приходили на нашу бт глянули, да уж догорает.